Глава 70. Ни одно человеческое существо не способно прыгать так высоко, как душелов. Она ухитрилась вознестись на высоту десяти футов за одно крошечное мгновение, прежде чем огненный шар промчался там, где она только что стояла. Мне следовало держать язык за зубами и не злорадствовать раньше времени. Сколько мифов и легенд повествуют о героях, которым удавалось спастись только потому, что вроде праздновали победу и теряли драгоценное время вместо того чтобы расправиться со своим пленником вот и еще один пример летописец черного отряда дрема позволяет себе совершенно идиотскую выходку и не дает мишени расслабиться конечно душелов среагировала быстро потрясающе быстро бедный старый хусовир пит успел выпустить еще лишь два огненных шара а душилов уже там где мы его приковали Все получилось не так, как я надеялась, а так, как ожидала. Пришло время Хусавиру Питу отдать свой должок, и процесс ему не понравится. Я едва заметила молниеносное движение. Белая ворона спикировала, как заправский ястреб на жертву. Но тотчас взмыла и полетела прочь. Я пробормотала, сестра, сестра. Я уже начинаю понимать ее послание. «Тоба, иди сюда!» В руках Тоба держал ключ. Вообще-то мальчик должен был находиться во главе колонны, но очень уж ему хотелось полюбоваться на фейерверк. И он единственный среди нас, не выглядел испуганным. Из-за того, что он покинул свое место в строю, наше движение застопорилось. Он подошел ко мне с виноватым видом, явно ожидая выволочки. Обязательно получит ее, но позже. Подними ключ. «Зачем?» «Отряд недискуссионный клуб Тоба. Покажи ей ключ, сейчас же». Он с недовольным видом поднял ключ над головой. Золотое кайло вспыхнуло в ярком утреннем свете. Душилов не выказала никаких признаков волнения. Но демонстрация была устроена вовсе не для нее. Нараян Синг должен понять, что он выпустил из рук. Конечно, эта вещь была ключом, но не только. Одновременно она являлась древней реликвией культа душил, приверженцев кины. В одни их славы каждый ватажный жрец обманников Владел точной копией этой святыни. Я пробормотала. «Ты кое-что выиграл, на Нараян, но что ты и потерял. Воспользовавшись суматохой, ты забрал девушку. Зато у меня осталось вот это. Черь ночи в твоих руках, и ты можешь убираться вместе с ней куда угодно, если унесешь и ее, и клетку». Гоблину и Одноглазому в этот раз удалось сотворить шедевр злого колдовства. Девчонка не может сбежать, даже если разрушит своё узилище. Что бы ни случилось с клеткой, то же самое произойдёт и с ней. Мне не понравилась идея оставить клетку на той стороне, но врата теней упорно сопротивлялись попыткам её протащить. Может быть, сопротивление и удалось бы преодолеть с помощью сугубо мышечной силы. Но для этого требовалось достаточно быстро объяснить достаточно большому количеству людей, что они должны делать. У меня попросту не хватило времени надо было открывать огонь по душелов у тебе черь тьмы таскай за собой это железо по стезе греха я очень надеялась что синг спрятал книгу мертвых по ту сторону данда преше и пройдет немалый срок прежде чем девушка и книга воссоединятся за этот срок я успею дойти туда куда хочу и завершить то что задумала молодец тоба теперь возвращайся на свое место и веди всех дальше лебедь Расскажи мне об этих кругах, где вы становились лагерем. Очень хочется знать, как скоро у нас начнутся неприятности. Ведь наверняка кто-нибудь нарушит защиту дороги. Насколько я помню, между этими кругами несколько часов пути. И хотя мы устраивали на них биваки, по-моему, на самом деле это перекрестки. Ночью сама поймешь. И добавил зловеще. Вот увидишь, ночью все изменится. Мне это обещание совсем не понравилось. Я все еще находилась в хвосте колонны и лишь на полпути к вершине холма, когда Душелов обнаружила, что произошло с летающим ковром. Мы услышали ее яростный рев, несмягченный даже невидимым барьером, который отделял нас от остального мира. Земля и та содрогнулась. Дядюшка Дой, стоявший неподалеку на краю дороги, любовался результатами своей диверсии. «Похоже, ее не воодушевила перспектива добираться домой пешком», — сказала я. Мой четвероногий друг стоял чуть позади, глядя поверх моего плеча. Он фыркнул совсем как человек. Лицо Доя озарилось столь редкой улыбкой. Он был очень доволен собой. «Что ты сделала в этот раз?» — спросил меня плетеный лебедь. «Не я. Дой уничтожил ее транспортное средство. Теперь, кроме собственных копыт, у нее ничего нет, а ведь она за сотню миль от своего единственного приятеля. И гоблин еще раньше подлечил ей ногу лишив возможности бегать и плясать. Выходит у нас теперь еще один хромой. Он был достаточно стар, чтобы помнить это проклятие отряда. Что я могла ему возразить? С моего лица сбежала улыбка. Я частенько перечитывала тот том аналов, потому что его писал сам капитан, когда был молодым. Не думаю. Нет у Душелов в крови такого жгучего яда, а в душе такой дьявольской лютости. И не настолько она одержима, как хромой. В ней очень сильно хаотическое начало, в то время как он был воплощенный зловредностью. Я показала лебедю скрещенные пальцы. Пойду-ка я лучше вперед и притворюсь, будто знаю, что делаю. Где Тоба? Уже давно впереди, ты расстроила его. Между тем колонна возобновила движение. Это означало, что Тоба уже на плато с ключом в качестве оберега. Мне было о чем подумать. Например, о том, что этот артефакт, который душил очевидно, считали своей главной святыней, на самом деле принесли с платов наш мир предки ньюэйбау или вот еще интересная мысль что может значить ключ для последнего неформального жреца этого племени